Станционный смотритель Читает народный артист России Александр Калягин Коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор» Князь Вяземский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 Дрожащий смотритель отдают ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут колокольчик. И фельдегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием.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 Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие всего смотрители со мной не церемонились, и часто бирал я сбою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низости молодушия смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина.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 Она потупила большие голубые глаза. Я стал с ней разговаривать. Она отвечала мне без всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расставаться с смотрителем и его дочкой.